Глава тридцать седьмая На следующее утро Чарли вновь выглядел мрачным. Он боялся оставлять Одри в Каире. — Пойми, здесь военная зона. Муссолини начал наступление на Египет. Она улыбнулась и сжала его руку, лежавшую на столе. — Ты же знаешь итальянцев, дорогой! Они будут добираться сюда целую вечность. Одри не собиралась уезжать. Она решительно отказывалась подчиняться ему, и постепенно он привык к тому, что она рядом. Месяц спустя все по-прежнему ожидали наступления итальянцев. Одри успела завести много новых знакомств, Они часами сидели с Чарли на террасе отеля «Шепард» за рюмкой спиртного в компании других журналистов. Все привыкли к Одри, и Чарли даже перестал уговаривать ее вернуться домой. Ему было хорошо с ней. Единственное неприятное приключение произошло с ними, когда они отправились в пустыню. Они попали в песчаную бурю. Уже бывали случаи гибели иностранцев, попавших в такие бури, и генерал... Уэйвелл, бригадный командир, сделал им строгое предупреждение. Большую часть времени они проводили в Каире. Одри хотела было проведать Молли на Рождество, но побоялась, что Чарли не разрешит ей вернуться. Ви написала, что Рождество они проведут вместе, она, Гекки, Свекор и Джеймс, и что Молли прекрасно себя чувствует, весела, ни в чем не нуждается. Эти заверения подруги еще больше укрепили Одри в решении остаться с Чарли в Каире. В декабре англичане приняли решение очистить от итальянцев Ливию. 21 января 1941 года английские войска взяли Тобрук, а 7 февраля итальянцы капитулировали. Но в городе обсуждали другую, более важную новость. Немцы, крайне недовольные провалом итальянцев в ливийской кампании, решили послать туда своих солдат во главе с немецким генералом и заставить англичан сдать свои позиции. Во время падения Тобрука и капитуляции итальянцев, все только и говорили о загадочном немецком генерале, который должен был появиться со дня на день. Никто из высшего командования англичан не знал, кого именно пришлют. Спустя два дня после капитуляции итальянцев Уэйвелл пригласил Чарли на ужин. Они долго беседовали, однако, вернувшись в отель, Чарльз не стал делиться с Кодри, полученной информацией. «Он сообщил тебе что-нибудь о немецком генерале? Кто это может быть?» — спросила Одри. «Нет, не сообщил», — ответил Чарльз, стараясь не смотреть ей в глаза, и стал раздеваться. «Уэйвелл встревожен?» «Это уж точно. Уэйвелл покой потерял, но Чарльзу не хотелось говорить об этом Одри». Он собирался только предупредить ее, что уезжает на несколько дней, но куда именно — сказать не мог. Пока он раздумывал, как ему выкрутиться, Одри остановилась перед ним. — Ты не слушаешь меня, Чарли? Она пристально смотрела на него. Одри слишком хорошо его знала. Этого-то он и боялся. Легче... Предстать перед немецким генералом, чем выдержать допрос этой женщины. — Да слушаю я тебя, вот. Вспоминаю ужин, отлично покормили, на десерт угостили чем-то потрясающе вкусным, каким-то национальным египетским блюдом. — Не морочь мне голову! Она сидела на краю кровати и подозрительно рассматривала его. Ты что-то скрываешь, Паркер Скотт? Что? Ради бога, успокойся, я дьявольски устал, от. Не пытай меня. Если бы я что-нибудь знал о немцах, я бы сказал тебе. Он повернулся к ней спиной, изображая досаду, однако ее настроение не соответствовало создавшейся ситуации, поэтому она прильнула к нему. Они уже несколько месяцев жили в этом отеле и чувствовали себя здесь как дома. Чарли всерьез нервничал, не зная, что ответить Одри. — Не очень-то ты дружелюбно сегодня настроен, Чарли, — прошептала она. Он повернулся на спину и посмотрел на нее с жалобной улыбкой. — Господи! Да чего же ты иногда бываешь надоедливой? Тебе никто раньше об этом не говорил? Она усмехнулась. — Просто ни у кого не было такой возможности. Он знал. Что был ее первым и единственным мужчиной. И улыбнулся: Тебе не хочется хотя бы немного вздремнуть? Вот. Ему предстояло встать рано утром, но он не хотел говорить ей об этом сейчас. Я хочу знать, что ты от меня скрываешь. Влюбился в кого-нибудь сегодня вечером? В Каире с тобой такое часто случалось. Она приподнялась на локте и смотрел на него сверху вниз знаешь чарльз шпион ты никудышный я всегда могу сказать когда ты лжешь только никому об этом не сообщай кот от ее слов у него по спине мурашки побежали надо думать у нее хватило ума не болтать об этом в министерстве я никогда не лгу тебе не лжешь если речь идет о каком-нибудь пустяке. Но когда ты начинаешь лгать, у тебя кончик носа белеет, как у Биноккио. Он лежал на подушках, закрыв глаза. Она просто безнадежна. Открыв глаза, Чарли уставился в потолок. Нет смысла продолжать отмалчиваться. Она будет терзать его всю ночь. Его собственная Матахари. — Я уезжаю на несколько дней, но куда сказать не могу и не спрашивай. — Чарли! — изумленно воскликнула она и села на постели. — Видишь, ты врешь мне, когда собираешься что-то предпринять. — Я не врал тебе. — Нет, врал. — Так что это за поездка? — я же ответил. — Одри, я не могу сказать. Это сверхсекретно. — Опасно? — Нет. Он не хотел, чтобы она волновалась. — Тогда почему ты не можешь мне рассказать, куда ты едешь? — С генералом Уэйвелом. в небольшую командировку. Я дал ему слово, что ничего никому не скажу. Он постарался говорить безразличным тоном, словно речь шла о ерунде. Ей вдруг пришло в голову, что у генерала Уэйвела есть любовница. Его сердечные дела? Одри, не могу ничего говорить, вопрос мужской чести. Он всячески старался успокоить ее, в конце концов она поверила ему, поддалась на его уговоры, после жарких объятий, засыпая, она поцеловала его. — И надолго вы уезжаете? — на несколько дней. — Но заклинаю никому ни слова. Она заснула, а он с улыбкой подумал, что не такой уж он плохой разведчик, как она считала. Он дал слово раздобыть необходимую англичанам информацию.